Несомый с снами, словно большими пузырями, Ваймс вынырнул из бездны бессознательного. Обычно он любил момент пробуждения, ведь именно первые минуты нового дня приносили наиболее яркие озарения. Как будто по ночам, какие-то участки мозга усердно трудились над вчерашними проблемами, чтобы по пробуждении хозяина немедленно вручить ему результат своих трудов. Сейчас же его приветствовали лишь воспоминания. Ваймс поморщился. «Вот». Еще одно пожаловало. Он застонал. В голове снова зазвучало бряцание. То прыгал по столу значок командора стража. Ваймс выругался. Свесив ноги с кровати, Ваймс оперся рукой на тумбочку рядом. «Дзинь-дзинь-подзинь!» «О, нет! Ну ладно, который сейчас час?» «Час по полудню ноль-ноль. Добрый день, Введи свое имя!» Ваймс мутным взором посмотрел на бес органайзер Наступит час и он разберется таки в инструкции для этой штуки. Или разберется, если найдет пропасть поглубже и швырнет туда этот писавской приборчик. Примечание. Одно из универсальных правил счастья гласит «Остерегайся всякого полезного приспособления, если оно весит меньше, чем инструкция по его использованию». «Что?» – начал он и вновь застонал преследуемые воспоминаниями. На этот раз звуком, изданным привязанным к трубе турбаном когда тут принял на себя вес Ваймса. «Сэм?» Дверь спальни распахнулась и вошла с чашкой в руках Сибила. «Да, дорогая?» «Как ты себя чувствуешь?» «У меня синяк на синяк Из волчьей ямы вины выползло еще одно воспоминание. «Я что, так его и назвал? Куском...» «Да», — отозвалась госпожа Сибила. Утром приходил Фред Колонн, И все мне рассказал. Он прекрасный рассказчик, должна признать. Одно время я встречалась, недолго, правда, с Рони Ржавым. Снулая рыба. В мозгу Ваймса болотным газом взорвалось еще одно воспоминание. А Фредер сказал тебе, куда он посоветовал Ржаву засунуть значок? Да, три раза. Может, это его тяготит? Но ну, я знаю, Ронни, его... Чтобы задеть за живое, надо очень долго лупить молотком по голове. Ваймс давно привык, что все аристократы знают друг друга по имени. — А еще что рассказал тебе Фред? — робко поинтересовался он. — О горефах, о пожаре и обо всем остальном. Я горжусь тобой. Она поцеловала его. — Что же мне теперь делать? — растерянно произнес он. «Выпей чаю, помойся и побрейся». «Надо пойти в стражу и...» «Сначала побрейся!» «Горячая вода в кувшине». Когда она вышла, он рывком сдернул себя с кровати и заковылял в ванную. На мраморном умывальнике и в самом деле стоял кувшин горячей воды. Ваймс посмотрел на отражение в зеркале. Там, к превеликому сожалению, отражалось лицо. Его и ничего другое. А может... Сперва побриться, а потом уже вымыть оставшиеся места. Осколки вчерашнего продолжали вонзаться в память, настойчиво требуя его внимания. С теми стражниками у кладческого посольства он, конечно, переборщил, но иной раз нельзя просто стоять и пререкаться. И значок он тоже зря швырнул. Теперь все не так, как раньше. Теперь на нем лежит ответственность. Надо было остаться и попробовать. Хотя бы... Нет, это бы не сработало. Он намазал лицо пеной. Постановление о бунтах. Силы небесные. Рука с лезвием зависла в воздухе. Из глубин памяти пялились молочные глаза ржаво. Скотина. Такие, как он, глубоко убеждены, что стража — это что-то вроде овчарки. Она должна загонять овец в загон, покорно лаять в ответ на приказы и никогда, ни при каких обстоятельствах не кусать пастуха. О да. О да. В глубине души Вайм знал, кто его самый главный враг. Разве только ни значка, ни стража, ни работы. Прибыло еще одно припозднившееся воспоминание. Пачкой пеной рубашку, он вытащил из кармана запечатанное письмо ветеринари и вскрыл бритвый конверт. Внутри был чистый лист бумаги. Вайм перевернул его, с другой стороны тоже пусто. А заточенный он перевел взгляд на конверт. Сэру Сэмюэлю Ваймсу, рыцарю. «Очень любезно с его стороны припомнить мне, кем я стал», — подумал Ваймс. «Но что толку в письме, если самого послания внутри нет?» Будь это не лорд Ветенари, можно было бы заподозрить, что отправитель по ошибке положил в конверт пустой листок. Но Ветенари не таков. «Какой смысл посылать письмо», все содержание которого сводится к напоминанию о том, что он, Ваймс, посвящен в рыцари. Рыцарское звание, ради всего святого. Что-что, а это Ваймс не забудет. Ему до сих пор неловко. На поверхность вырвалось еще одно воспоминание -ца. Как будто за раскатом грома мышка издала неприличный звук. Кто это сказал? Любой благородный человек. Ваймс замер. Он ведь и есть благородный человек. Это официальное звание. И потом он не закричал и не вылетел пули из ванной. Он аккуратно завершил бритье, умылся и очень спокойно надел свежее белье. Сибила внизу занималась приготовлением обеда. Она не очень хорошо готовила, что вполне устраивало Ваймса, поскольку он не очень хорошо питался. Что успел перехватить на улице, то и ладно, и так всю жизнь до недавнего времени. Его желудок был настроен на совсем другую пищу. Он жаждал хрустящих, сожженных до неузнаваемости кусочков питательного нечто, и в этом, к счастью, на Сибилу можно было положиться. Она неизменно передерживала сковородку на драконе. Пока он жевал яичницу и смотрел в пустоту, Сибила внимательно наблюдала за ним. Как за кантоходцем, которому нужно успеть подставить страховочную сетку. Через некоторое время. Ваймс, с треском надкусив сосиску, произнес «Дорогая, а у нас есть книги по рыцарству?» «Сотни, Сэм» «А есть среди них книга, в которой бы рассказывалось... Эм, короче, что это такое, что должен делать рыцарь, его обязанности и прочее... Думаю, большая часть библиотеки как раз про это» «Хорошо, пойду, пожалуй, почитаю» Ваймс ткнул вилкой в бекон, тот приятно захрустел. После завтрака Ваймс направился в библиотеку. Двадцать минут спустя вышел оттуда за карандашом и бумагой. Еще через десять минут госпожа Сибила отнесла ему чашку кофе. Она нашла его за кипой книг глубоко погруженным в историю рыцарства. На цыпочках покинув библиотеку, госпожа Сибила направилась в собственный кабинет где занялась обновлением драконих родословных. Час спустя она услышала, как ее супруг вышел в гостиную. Он что-то насвистывал под нос, не следуя при этом никакой мелодии, словно бы пребывающий где-то далеко и погруженный в обдумывание некой великой мысли, которая требовала для своего рождения всех умственных ресурсов. Кроме того, он вновь излучал ауру разгневанной невинности, с точки зрения госпожи Сибилы, неотъемлемую часть ваймсности. «Ты уходишь, Сэм?» «Да, надо надрать кое-кому задницу, дорогая». «О, чудесно. Только долго не задерживайся». Горевы устало тащили за моркову. «Мне очень жаль, что все так получилось с вашей лавкой», — произнес Маркову. Горев подернул мешок на спине. «Откроем другие», — сказал он. «Мы проследим, чтобы никто ее не тронул», — продолжал Маркову. «А когда все закончится, вы можете вернуться!» «Благодарю!» Его сын произнес что-то на клатчском. Последовал краткий семейный спор. «Я понимаю силу твоих чувств!» Произнес густо краснее Марков. «Хотя, должен заметить, твои выражения были слегка грубоватыми!» «Мой сын извиняется!» Автоматически отозвался Горев. «Он забыл, что ты знаешь, Кла...» «Нет, не извиняюсь!» «С какой стати нам бежать?» — вспыхнул юноша. «Наш дом здесь! Я даже ни разу не бывал в этом клатче!» «О, в таком случае тебя ждет много интересного!» — заверил Марков. «Я слышал, там множество удивительных!» «Ты что, дурак?» — оборвал его Джанил. Вырвавшись из отцовской хватки, он подскочил к Марку. «Мне плевать! Даже слышать не хочу всю эту ерунду про луну, как величественно она восходит над горами солнца! Мне дома все уши про это прожужжали! Я живу здесь!» Тебе стоит прислушаться к тому, что говорят родители. Почему? Мой отец работал день и ночь, а теперь его взяли и вышвырнули. Что в этом хорошего? Надо остаться здесь и защищать то, что нам принадлежит. Наверное, все-таки не стоит брать закон в свои руки. Почему? Это ведь наша работа, но вы с ней не справляетесь. Со стороны господина Горефа последовала тирада на Клаческом. «Он говорит, я должен извиниться!» — хмуро буркнул Джанил. «Извиняюсь!» «И я тоже!» — ответил Маркоу. Отец Джанила, адресуя жест Маркоу, пожал плечами тем особым, сложным движением, которое используют взрослые в щекотливых ситуациях, связанных с подростками. «Я знаю, вы вернетесь!» — сказал Маркоу. «Жизнь покажет!» Они продолжали путь по набережной к уже ожидающим на причале судну. Это был калачский корабль. Люди теснились в поручни, люди, которые уезжали с тем, что можно было унести, не дожидаясь часа, когда придется уезжать с тем, что успел схватить. Стражники оказались под обстрелом враждебных взглядов. — Неужели ржав и в самом деле силой заставляет клачцев покидать дома? — спросила Ангва. — Зачем силой? И так понятно, откуда ветер дует, — спокойно произнес Горев. Морковь тянул носом соленый воздух. — Из клача! сказал он. «Для вас, может быть», — отозвался Горев. Сзади послышалось щелканье хлыстов. Стражники и Горевы отступили, пропуская грохочущие повозки. Занавеска в окошке одной кареты на мгновение отдернулась, и Марков успел мельком и разглядеть лицо. Сплошь золотые зубы и черная борода, после чего занавеску вновь задернули. «Это ведь он?» Ангва издала тихое утробное урчание. Глаза она закатила, как делала всегда, когда предоставляла смотреть носу. «Гвоздика!» — пробормотала она, хватая морковь за руку. «Только не вздумай броситься за ним! На этом корабле вооруженные люди! Что они подумают, когда увидят бегущего к ним солдата?» «Но я не солдат!» «Как ты думаешь, они долго будут разбираться?» Карета пробивалась сквозь толпу на пристани. Вокруг вздымались человеческие волны. Там какие-то ящики разгружают. Плохо видно. Маркоу прикрыл глаза ладонью. Послушай, я уверен, они поймут, что я... Ахмед 71-й час ступил на пристань и, оглянувшись, посмотрел на стражников. Улыбнулся, блеснув золотым зубом. Рука Ахмеда потянулась через плечо и вернулась с Ятаганом. Нельзя так просто позволить ему уйти, воскликнул Маркоу. «Он подозреваемый! Смотри, он смеется над нами!» «Весь в дипломатической неприкосновенности», — усмехнулась Англа. «Там ведь полно вооруженных людей!» «Во мне сила! Сила десяти! Ведь сердце мое чисто!» — заявил Марков. «В самом деле? Но если сосчитать их одиннадцать!» Ахмед семьдесят первый час подбросил Ятаган в воздух. Тот, издавая упругое «вум-вум», Успел пару раз перевернуться, а затем был вновь подхвачен стремительной рукой Ахмеда. «Это ведь жест господина Ваймса!» — скрипнул зубами Марко. «Он над нами издевается!» «Если вы пойдете на корабль, вас убьют!» — раздался сзади голос Горефа. «Я знаю этого человека!» «Знаешь? Откуда?» «Он наводит страх на весь клатч! Это Ахмед, 71 час!» «Да, и что с...» «Ты о нем никогда не слышал?» «Он из дрыгов!» Госпожа Горев потянула мужа за рукав. «Из дрыгов?» Не поняла Ангва. «Это воинственное пустынное племя», объяснил Маркоу. «Очень свирепое, хотя со своим кодексом чести. Говорят, если дрыг тебе друг, то это на всю жизнь». «А если он тебе не друг, то твоя жизнь не продлится дольше пяти секунд». Маркоу извлек меч из ножен. «И все же», промолвил он, «Нельзя допустить!» «Я и так сказал слишком много. Нам пора!» Прервал его горе. Всё семейство опять взялось за кули. «Послушай, должен быть другой способ разобраться с ним», мешалась Ангва, указывая на карету. Из кареты выпустили двух худых, длинношерстных и чрезвычайно грациозных собак. Прокладывая путь по трапу, они натягивали поводки. «Клачские борзы!» объяснила Ангва. «Среди клачской аристократии...» Пользуются огромной популярностью. Они немного похожи на... Начал было Маркоу, и тут до него дошло. «Нет, я не позволю тебе отправиться туда в одиночку!» Воскликнул он. «Это может плохо кончиться!» «У меня гораздо больше шансов, чем у тебя, поверь!» Возразила Англа. «И потом, они все равно не отчалят, пока не закончится прилив!» «Это слишком опасно!» «Что ж, они сами напросились!» Я имел в виду для тебя. «Почему — Почему? — не поняла Ангва. Никогда не слышала, чтобы в клатче встречались Вервольфы, так что вряд ли этим людям известно, как управляться с нами. Снявший значок на кожаном ремешке, она передала его Маркову. — Не волнуйся, — сказала она. — Если совсем припрёт, я всегда могу прыгнуть за борт. — В реку? Даже река Анг не способна убить Вервольфа. Ангва бросила взгляд на зловеще побулькивающую воду Анка. Наверное. Сержант Колон и Капрал Шнопс вышли патрулировать город. Спроси их кто-нибудь, в чем именно теперь заключается патрулирование и что они станут делать, если на их глазах кто-нибудь совершит преступное деяние, хотя многолетний опыт научил их в упор не видеть даже довольно крупные преступления, и они не смогли бы вразумительно ответить на эти вопросы. И все же они были людьми привычки. А также они были стражниками. А стражник должен патрулировать. Не с какой-либо целью, а просто так, ради самого процесса. Периодически Шноби отставал. Продвижение его затрудняла большая в кожаном переплете книга, которую он тащил под мышкой. «Небольшая война людям только на пользу!» Через некоторое время нарушил молчание сержант Колонн. «В них появляется боевой дух, а то теперь все...» Стало какое-то кислое То ли дело в пору нашей молодости Да уж То ли дело в пору нашей молодости В те времена люди Друг другу доверяли, правда, сержант? Люди доверяли друг другу, Шноби Верно, сержант Уж я-то знаю В те времена и двери почти не запирали да, я правда, Шноби А случай, что Люди всегда поддерживали друг друга И в гости ходили постоянно «Истина так, сержант!» — с пылом подержал Шноби. «На нашей улице никому и в голову не пришло бы запереть дверь». «Вот-вот, и я о том же!» «А все потому, что перли все, даже замки. Какой -то толк ставить на дверь замок, если его тоже сопрут?» Колон повертел в голове эту истину. «Да, но крали, по крайней мере, друг у друга, не у каких-то иностранцев». «Точно!» Погруженный каждый в свои мысли, Они некоторое время шагали молча. «Сержант?» «Что, ж, Ноби, «А где находится Нью?» «Нью?» «Есть, кажется, такое место. Там должно быть здорово тепло». «А, ты о Нью?» Протянул колонн. Пометавшись внутренне в поисках ответа, он наконец придумал. «Ну да, ага. Это в клатче, точно. Там много песка. И гор». Экспортируют финики А почему ты спросил? А, просто так Шноби? Да, сержант А зачем у тебя с собой эта книжица? Ха, это мне в голову пришла хорошая идея, сержант Помнишь, ты рассказывал про молитвенник твоего прапрадедушки? Вот я и решил, чем я хуже Взял в библиотеке вот это, на случай стычки Это книга Ома, толщиной в пять дюймов Великовато для нагрудного кармана, Шноби. Честно говоря, она и для телеги немножко великовата. А я буду носить ее на ремешках, как ранец, только спереди. Даже если в меня выстрелят из арбалета, стрела дойдет только до апокрифа. Послышался знакомый скрип. Оба задрали головы. Кладческая голова слегка раскачивалась под уновениями ветерка. А не промочит ли нам горло? Предложил сержант Колонн. Большой Анджи варит такое пиво, про все забываешь. Ты лучше не забывай, сержант, в каком сейчас настроении, господин Ваймс. Колон вздохнул. И то верно. Шноби вновь посмотрел на голову. Она была деревянной. В течение столетий ее много раз перекрашивали. Для человека, которому никогда больше не придется покупать рубашку, кладчиц улыбался необычайно счастливой улыбкой. «Клачская голова!» «Мой прадедушка рассказывал, что его прадедушка помнил те времена, когда тут висела самая настоящая голова», — сообщил Колонн. «Хотя размером, ясное дело, она к тому времени стала не больше кокосового ореха». «Как-то это все-таки мерзко. Подвешивать человеческую голову вместо вывески», — откликнулся Шноби. «Ничего подобного, Шноби. Это военная добыча. Понятно?» Кто-то вернулся с войны с сувениром, насадил его на палку и открыл трактир под названием «Клачская голова», чтоб не повадно было. Кстати, а не повадно. Люди — странные существа. Я понимаю клачцы, а со мной чуть такое же не сделали за то, что я упер пару жалких башмаков. Времена изменились, Шноби. Людские сердца очерствели. А ты когда-нибудь встречал клачцы, сержант? Спросил Шноби, когда они свернули на тихую улочку То есть настоящего, дикого? Нет, ну знаешь что? Им позволено иметь трех жен А это ведь преступление Еще бы не преступление Когда вот он я, а у меня ни одной Поддержал Шноби И жратва у них странная Кори и прочая дрянь Шноби поразмышлял над услышанным э, Такая же, как как у нас, когда мы дежурим по ночам Ну, это да, но они ее готовят неправильно. Ты про тот ушной воск с горохом и смуродиной, что готовила твоя мать? во, -во. можно час проковыряться в клаческом каре и не найти ни кусочка брюквы. А я еще слышал, они едят овечьи глаза, сообщил Шноби, гастрогном международного класса. Тоже правда. Интересно. Чем им не нравится жарко и стрибухи, или, скажем, зубной железы? Нормальная еда, правда ведь? Во-во!» Колонн испытывал смутное ощущение, что над ним подсмеиваются. «Послушай, Шноби, какая разница, что эти клатчцы едят, пьют и так далее? Начать с того, что они неправильного цвета!» «А ведь и точно, здорово ты сообразил!» Воскликнул Шноби столь жизнерадостно, что сержант Колонн почти поверил в его искренность. «Ну, это ведь очевидно!» Осторожно согласился он. «А какой цвет правильный?» Спросил Шноби. «Белый, само собой». «Значит, не кирпично красный?» «Потому что ты...» «Ты что, специально меня заводишь?» «Конечно нет, сержант!» «А я какого цвета?» «Этот вопрос?» заставил сержанта колонна задуматься. На капрале Шнобси можно было найти любой из цветов, имеющихся на плоском мире, а также несколько оттенков, известных лишь специалистам-медикам. «Быть белым... Быть белым — это, видишь ли... состояние души!» заключил он. «Все равно как... честно отрабатывать жалование, регулярно мыться, ну и прочие из той же серии». Не слоняться, значит, без и не плевать в потолок. Ага. И не работать день и ночь, как Горев. Шноби. И его детей никогда не увидишь в грязных рубах. Шноби, ты, я вижу, нарываешься на неприятности. Ты ведь знаешь, что мы лучше кладчесов. И я не понимаю, к чему ты ведешь. Сейчас, когда назревает война с ними, ты за свою предательскую болтовню можешь угодить в тюрьму. «А ты будешь с ними драться, Фред?» Фред Колонн почесал подбородок. «Думаю, мне, как бывалому милитаристу, наверное, придется». «А как ты будешь воевать? Запишешься в полк и отправишься на передовую?» «Ну, лучше всего я владею мастерством обучения, так что, скорее всего, останусь здесь обучать рекрутов». «В Тайло, стало быть, окопаешься». «Каждый из нас...» выполняет свой долг, Шноби. «Будь мне дозволено решать, я бы полетел туда, как стрела, и Клачский Джонни досыто наелся бы моей холодной стали». И «Их острые мечи тебя бы не остановили?» «Я лишь смеялся бы над ними, Шноби». «А что, если Клачцы нападут на нас? Тогда ты окажешься на передовой, а передовая превратится в тыл». «Я постараюсь оказаться где-нибудь посередине». Посредине передовой или... Господа? Оглянувшись, они обнаружили, что за ними следует человек среднего роста и самой обычной внешности. Если бы не его голова, которая производила неизгладимое впечатление. Не то чтобы он был лыс как коленка. Напротив, волос было хоть отбавляй. Длинных и кудрявых, почти до плеч, а в роскошной бороде ничего не стоило спрятать цыпленка. Но макушка... Словно пробив себе путь через роскошную шевелюру, возвышалась над волосяным морем, победоносно поплескивающим куполом. Необычный человек дружелюбно улыбнулся. «Не одарила ли меня судьба счастливой возможностью беседовать с легендарным сержантом Колонном и...» Незнакомец посмотрел на Шнобби. Удивление, ужас, а затем глубокое сочувствие гонимыми бури облаками пронеслись по его доселе безмятежному лицу. И к опралам Шнобсам. Это в самом деле мы, добрый гражданин, подтвердил Колон. Чудесно, мне специально наказали найти вас. Весьма, знаете ли, удивительно. Док так и простоял запертым, никто в него не забрался, никто ничего не украл, хотя надо признать, замки я установил отменные. Так что оставалось только заменить кое-где кожаные соединения, допромаслить да их. Впрочем, прошу прощения, забегая вперед. А теперь я должен передать вам одно сообщение. Э, о чем же там шла речь? Вроде о ваших руках. Вытащив из большого холщового мешка у ног длинную трубку, незнакомец вручил ее Шноби. Еще раз спрошу извинения, произнес он, извлекая из мешка трубку поменьше и вручая ее колонну. Все пришлось сделать в такой спешке, просто не было времени закончить работу как следует, и материалы, откровенно говоря, оставляют желать лучшего». Он разглядывал загадочный предмет, заостряющийся с одного конца. «Да, это ведь ракета для фейерверка», — удивился он. «Тут даже написано. Буйные разноцветные шары и звезды». О, «О да, я премного извиняюсь». С этими словами незнакомец извлек из мешка сложное приспособление из дерева и металла. «М -м, «Капрал, можно я заберу трубку?» Получив трубку обратно, он вкрутил ее в странное приспособление. «Благодарю. Увы, без специального станка, и если уж на то пошло, кузнице приходится обходиться тем, что подвернется под руку. Подручными, как-то называется, средствами. А можно обратно мою ракету?» «Благодарю». «Без палки. Ее туда не затолкать», — заметил Сноби. «О, на поверку это совсем не так», — отозвался незнакомец. «Затолкать можно. Главное тут — осторожность». Скинув трубу с ракетой на плечо, незнакомец посмотрел в маленький проволочный прицел. «Да, примерно так», – произнес он. «И они не летают горизонтально», – продолжал Шнопи, – «а только вверх». «Ошибочно, хотя и широко распространенное представление», – возразил Леонард Чеботанский, поворачиваясь к стражникам лицом. Колон увидел в глубине трубы острый конец ракеты, и внезапно, перед его внутренним взором, возник образ обещанных звезд и разноцветных шаров. «А теперь вы сворачиваете в этот переулок и идете со мной», — сказал Леонард. «Мне очень жаль, но как раз на прошлой неделе его светлость весьма наглядно объяснил мне, каким образом потребности общества порой доминируют над правами индивидуума». «О, чуть не забыл. Вы должны поднять руки вверх». По большому столу в крысином зале был рассыпан песок. Лорд Ржав, разглядывая эту картину, испытывал чувство близкое к удовольствию. Квадратные коробочки обозначали селения и города, а картонные силуэты пальм — известные оазисы. И хотя слово «оазисы» вызывало у лорда легкое беспокойство, Ржав посмотрел на эту картину в общем и понял, что это есть хорошо. Главное тут наличествовал песок, а ведь это была карта Клача, а Клач, как всем известно, один сплошной песок что усиливало некое экзистенциальное удовлетворение, нисколько не умаляя этим фактом, что данный конкретный песок конфисковали из кучи загончарной мастерской туроля Мела, и в песке этом попадались окурки и свидетельства распущенности местных кошек. Объекты, вряд ли могущие быть обнаружены в настоящей пустыне и уж, конечно, не относящиеся к деталям ландшафта. «Здесь было бы удобно высадиться», — сказал он, тыкая в карту указкой остров Эль Кинте», — услужливо подсказал его адъютант, — «ближайший к нам край клатча «Именно. На пересечении пролива времени уйдет всего ничего». «Очень мудрое решение, сэр», — согласился лейтенант Шершень. «Но не кажется ли вам, что противник может ожидать подобного шага, поскольку это место столь очевидно подходит для высадки?» «Только не с точки зрения опытного военного мыслителя, юноша». Именно поэтому нас там ждать не будут, поскольку это место – идеальный плацдарм для высадки. Вы хотите сказать, они подумают, что подобный план может прийти в голову только полному идиоту, сэр? Правильно. А поскольку им известно, что мы не полные идиоты, нас там будут ждать в последнюю очередь, понимаешь? Они будут поджидать нас где-нибудь... Эм... Лорд Ржав ткнул карандашом в песок. «Здесь!» Шершень склонился над картой. С улицы донеслась барабанная дробь. «Вы праэритор!» Шершень вгляделся в макет. «Где, насколько я понимаю, можно найти удобное и скрытное от всех глаз место для высадки, а потом два дня форсированного марша по сравнительно безлюдной гористой местности, и мы в самом центре Империи, правильно, сэр?» «Именно!» в то время как высадка в Эль-Кинте означает три дня марша через песочные дюны, и более того, нам придется как-то миновать хорошо укрепленную Гебру... «Совершенно верно! Открытые пространства, на которых можно помериться силами в искусстве войны!» Возвысив голос, лорд Ржав перекрыл барабанную дробь. «Именно так ведутся войны! Их исход решается в одном сражении! С одной стороны мы, напротив клачцы... «Вот как поступают истинные...» Он отшвырнул указку. «Кто, черт побери, поднял этот адский грохот?» Адъютант выглянул в окно. «Там набирают добровольцев, сэр». «Но мы все здесь!» Адъютант замялся, как это часто делают гонцы, доставляющие дурные вести вспыльчивым людям. «Это Ваймс, сэр». «Записывает в стражу?» «Не совсем, милорд. В полк на знамени написано передовая пехота сэра Сэмюэля Ваймса, сэр. Беспредельная самонадеянность этого человека. Пойдемте. Впрочем, нет, я сам. На улице собралась толпа. В центре горой возвышался констебль Дорфул. Одно из ключевых свойств личности которого заключалось в том, что если он бил в барабан, то никому не приходило в голову попросить его остановиться. Никому, Кроме разве что лорд Ржава, который подошел и выхватил из рук Дорфла палочки. «Да, служба в передовой пехоте для настоящего представителя мужского пола. Нужный вид подчеркнуть», – вещал, не замечая происходящего у него за спиной, сержант Детрит. «Вы осваиваете ремесло». Учитесь уважать себя, а также получаете нарядный мундир и все сапоги, которые сможете съесть. Эй, это мое знамя! Что за балаган? Лорд Ржав швырнул самодельное знамя на землю. Уваймса, нет на это права! От стены отделилась фигура человека до сих пор молча наблюдавшего за развитием событий. «А я склонен считать, что есть!» Спокойно возразил Ваймс и выручил ржаву лист бумаги. «Здесь все сказано, сэр, со ссылками на высочайшие инстанции. На тот случай, если у вас возникнут сомнения». «Со ссылками на...» Тут говорится о правах рыцаря. И по сути, как незабавно это звучит, об обязанностях рыцаря. Многие из них просто ерунда, вроде обязанности разъезжать на здоровенных конях с попонами и тому подобного. Но одна есть очень важная, и заключается она в том, что в случае нужды рыцарь обязан организовать и содержать — вы рассмеетесь, когда я скажу — отряд вооруженных солдат. И я сам удивился, признаться честно. Все очень просто — я должен выйти на улицу и набрать солдат. Разумеется, в полк записалась почти вся стража. Сами знаете, они ребята дисциплинированные, жаждут вложить свою лепту, и мне это изрядно облегчило жизнь. Только Шнобишнопс решил повременить до вторника. Говорит, к тому времени у него наберется столько белых перьев, что хватит на матрас. Выражением лица ржава можно было заморозить годовой запас мяса. «Это бред!» — произнес он. «А ты, Ваймс!» «Никакой не рыцарь! Только король имеет право производить в...» «В этом городе есть несколько лордов, которым данное звание присвоил Патриций», — сообщил Ваймс. «К примеру, ваш друг Лорд Низ. Вы что-то сказали?» «Что ж, если ты вознамерился поиграть со мной в игры, то да будет тебе известно, прежде чем быть произведенным в рыцаре, «Претендент обязан провести бессонную ночь в дозоре, следя за своими доспехами и...» «Занимаюсь этим практически каждую ночь», — сообщил Ваймс. «Не будешь следить за своими доспехами, к утру останешься в бизонах». «В молитве», — завершил лорд Ржав. «Надо же, как будто с меня писали», — покачал головой Ваймс. «Буквально ночи не проходит, чтобы я не взмолился. О боги, спасите меня и сохраните!» «И он должен показать себя на поле битвы, сражаясь с другими, хорошо обученными воинами, Ваймс, а не с бандитами и головорезами!» Ваймс принялся расстегивать ремешок шлема. «Может, это и не лучший момент, сэр, но если кто-нибудь поддержит ваш плащ, я смогу уделить вам пять минут!» В глазах Ваймса Ржав увидел отблески пламени сжигаемых мостов. «Я знаю, чего ты добиваешься, Ваймс, и не намерен идти у тебя на поводу!» Пробормотал он, отступая на шаг. «И потом, ты не получил формального рыцарского образования, ты не учился, как истинный рыцарь, владеть оружием!» «Верно, — процедил Ваймс, — тут вы меня уели, спорить не стану. Умение владеть оружием никто меня не учил». И в этом мне повезло. Наклонившись ближе, он понизил голос так, чтобы не слышала толпа. Однако, Рональд, я знаю, что такое рыцарское образование. Настоящей войны не было давным-давно, так что все уроки сводятся к горцеванию в подбитых мехом плащах и размахиванию деревянными мечами, чтобы никто случайно не пострадал, верно я говорю? Но в тенях рыцарского образования тоже не получают. Там не отличат шпаги от сабли. Но чем они отлично владеют, так это разбитой бутылкой в одной руке и дубинкой в другой. И когда ты сходишься с ними в темном переулке, Ронни, ты точно знаешь, что после вы не пойдете вместе веселиться в какой-нибудь трактир, потому что тебя хотят отправить на тот свет. Убить тебя хотят. Понятно? Рон! И пока ты будешь замахиваться своим начищенным палашом, твое имя и адрес вырежут у тебя же на животе. И свое рыцарское образование я получил именно в тех местах. Там я научился владеть оружием, а также коленями, зубами, локтями и кулаками. «Ты, Ваймс, неблагородных кровей!» — отозвался Ржав. «Я знал, я чувствовал, что-то хорошее во мне все-таки есть». «Неужели ты не понимаешь даже, что нельзя записывать в анкморборгский полк гномов и троллей?» В кодексе говорится о вооруженных солдатах, а гномы приходят с собственными топорами. Большая экономия. Кроме того, видели бы вы их в деле, сами бы кинулись их вербовать. Ваймс, сэр Сэмюэль. Ржав на мгновение задумался. «Что ж, отлично!» – произнес он. «В таком случае ты и твой полк переходите под мое командование!» «Как ни странно, нет!» – быстро парировал Ваймс. Я могу перейти лишь под командование короля, либо его законным образом назначенного представителя. Именно так сказано в законах и постановлениях рыцарства Цкавоуна. А законным образом назначенного представителя, само собой, нет, с тех самых пор, как какой-то паршивый простолюдин отрубил последнему королю голову. О, разумеется, были всякого рода советы, которые правили городом, но в соответствии с истинными традициями рыцарства... Ржав вновь задумался. У него был вид газонокосилки, столкнувшейся с профсоюзом травинок. Где-то в глубине души он точно знал происходящее нереально. Оно не может быть реальным, потому что в реальности такие вещи не происходят. Любое свидетельство обратного можно с чистой совестью отбрасывать — И все же, какие-то ответные действия предпринять надо. «Полагаю, ты вскоре поймешь, что с точки зрения законности твоя позиция...» Начал было он. «О, как раз тут может возникнуть пара-другая проблем. У вас, а не у меня». Бодро прервал его Ваймс, абсолютно игнорируя выпучившиеся на мгновение глаза лорда Ржава. «Если вы спросите у господина Кривса, он ответит...» Весьма интересный случай, что, как вам известно, на языке законников означает «тысяча долларов в день плюс накладные расходы, и я буду тянуть резину месяцы и месяцы». Так что предоставлю вам с этим разбираться. Согласны? А у меня тел, знаете ли, выше крыши. Нужно бежать в штаб-квартиру. С минуты на минуту должны доставить образцы новых мундиров, ведь на поле боя нужно выглядеть достойно, не правда ли? Бросив на прощальный злобный взгляд, Ржав зашагал прочь. Сзади раздался грохот приближающегося Детрита. Тролль вытянулся по стойке смирно и, лязгнув шлемом, отдал честь. «Что теперь будем делать, сэр?» «Думаю, пора собираться». «Все записались?» «Так точно, сэр!» «А ты всех предупреждал, что это не обязательно» а сугубо добровольно. Так точно, сэр. Я говорил, это не обязательно. Просто записывайся и все дела, сэр. Тетрит, мне нужны добровольцы. Разумеется, сэр. Я заставлял всех писать, что они записываются добровольно. Вздохнув, Ваймс направился в штаб-квартиру. Но дело похоже верное. С точки зрения закона его позиция прочна, в этом он был абсолютно уверен. Оржав букву закона уважал. На свой бездушный манер люди его типа всегда выступают блюстителями этой самой буквы не говоря уже о том, что 30 стражников все равно ничего не изменят в глобальном ходе вещей. Ржав может их просто игнорировать. «Вдруг ни с того ни с сего заварилась война, и старые порядки сразу вернулись», — думал Ваймс. «Гражданский порядок опрокинут, потому что таковы правила, а люди вроде Ржава опять наверху. Годами эти аристократы бездельничают, И вдруг старые доспехи вытаскиваются из кладовых, а со стен над каминами снимаются мечи. Они радуются приближающейся войне, ведь для них воины — это всего-навсего то, что можно выиграть или проиграть. За всем этим кто-то стоит. Тот, кто хочет, чтобы началась война. И кто оплатил убийство Оси и Склонса. Он же хотел устранить принца. Я должен запомнить это. Это не война. Это преступление. А вдруг те же самые люди организовали нападение на закусочную Горефа? Вкралась неожиданная мысль. И поджег посольство? Но следом за ней сразу вкралась вторая мысль, объясняющая первую. Он думал так, потому что хотел найти заговорщиков. Куда проще представлять себе кучку людей, засевших в какой-нибудь прокуренной комнате, плетущих заговоры за бутылкой бренди избалованных своей властью, обнаглевших от своей избранности. Ты цепляешься за это представление, потому что иначе тебе придется принять неоспоримый факт. Порой самые дурные вещи случаются из-за самых обычных людей. Из-за тех людей, что вычесывают собак и рассказывают детишкам на ночь сказки. В один прекрасный момент эти обычные люди вдруг выходят на улицу и делают ужасные вещи с другими обычными людьми. О нет, гораздо легче все валить на НИХ. Если дело в НИХ, то никто ни в чем не виноват. А если дело в НАС, то что такое Я? Я ведь часть НАС! Иначе быть не может, частью НИХ я уж точно никогда себя не считал. Мы всегда часть НАС, а плохие вещи делают ОНИ. В своей прежней жизни На этой самой ноте Ваймс откупорил бы бутылку, не особо заботясь о ее содержимом. Главное, чтобы в нем краска растворялась. И... О ок А, привет. Чем могу по... Ах, да, я ведь спрашивал про книги о кладче. Это все? Библиотекарь робко протянул потрепанный зеленый томик. Ваймс ожидал чего-нибудь побольше, но вот томик все равно взял. Практика показала что с любой книгой, которую дает Орангутан, стоит ознакомиться. Библиотекарь подбирал каждому человеку свою книгу. Профессиональный навык, вроде как у гробовщика, тот тоже с первого взгляда определяет рост клиента. На корешке, потускневшими золотыми буквами, было написано «Генерал А. Тактикус. Вени, Види, Вичи. Жизнь воина».